Четвёртый аккорд. «Встреча пустоты и расцвета». Часть первая. Шла тихая ночь. Чуть тёплый ветерок беззвучно влетал в комнату, словно в шутку касался шеи и исчезал в никуда. «Да, слишком уж тихо. Вроде бы это и хорошо, но я почему-то не могу собраться». Горько улыбнувшись, Миррор встал с кресла и сильно потянулся. Он находился в приёмной на первом этаже административного здания. Эту комнату на время отдали в пользование приглашённым извне Академии женщине-лектору и ночному сторожу. У дежурящего сегодня у учителя возникли какие-то неотложные дела, и он отправился домой, а Миррор вызывался его подменить. Учительская была для него слишком большой, чтобы спокойно думать, а библиотека уже давно закрылась, поэтому Миррор счёл приёмной наилучшим местом, чтобы тихо поразмышлять в одиночестве». «В любом случае, пока я не сделаю что-нибудь вот с этим, точно не успокоюсь». На столе перед ним лежал листок с ответами. Рядом с ним высилась гора старых словарей и справочников по морфологии, каждый из которых был толщиной в несколько сотен страниц. Я, конечно, многого ожидал, но накопилась такая куча. В музыкальном языке сила есть не относящиеся к нему неизвестные слова. А может быть наоборот?» Есть вероятность, что тот силофен, о котором мы сейчас пользуемся, лишь ответвление от изначального завершённого языка, в таком случае слова, записанные в заметках Клюэль, относятся к этому самому истинному языку. Если вся суть песнопения заключается в истинных духах, то такой истинный язык стоит называть мантрами. Полушу тебя про И в тот же момент... Бум! Что-то коснулось оконного стекла. Миррор сразу же поднял голову. За окном на фоне заполненного чернотой ночи пейзажа была видна чья стоящая спиной фигура, одетая в тёмно-фиолетовый плащ. «Кто там?» Одновременно с криком Миррор подскочил к окну и открыл его, однако за это время неизвестно уже испарился. «Это был не учитель. Значит, ученик? Нет, я не помню учеников, носящих такой плащ. Да и вообще им нет необходимости подглядывать за приёмный через окно». Кто же это был? Я совсем не заметил, что за мной наблюдают. И как давно он там появился-то? Да и вообще, что он высматривал в этой комнате? Но вот. А я ведь только подумал, что сегодня уж слишком тихая ночь. Часть вторая. Мокрый ветер струился по коже. Руфа шёл по мощной дорожке, растекая воздух, в котором ещё чувствовалось остаточное тепло. С его сухих губ чуть не слетели слова... «Не люблю такие ночи. Чуть тёплый прерывистый ветерок, слишком уж тихая ночь. Эти застывшие над головой облака, дни, в которые всё это присутствует вместе, никогда не бывают хорошими. Сердце сильно дрожит от какого-то предчувствия. А кстати, в день, когда я ещё сорвил, стояла такая же ночь. Последнего в своей жизни ученика Руфу любил как сына». Он прибыл в Академию в том числе для того, чтобы найти зацепки о нём, но никак не ожидал оказаться в настолько похожей ночи. «Клюэль Сафинет. Хм? А ведь на деле я практически не видел её. Только на фотографии, которую показала мне Солинарова на собрании Леминор. По приезду в Академию я полностью сосредоточился на сборе информации сада ИЗ. Я слишком спешил. Это совсем на меня не похоже». Горько улыбнувшись, старик коснулся закреплённого у него на спине гила. «Я почти не видел лица этой девушки. Смогу ли я вообще различить её этой ночью в такой-то темноте? но как-нибудь до справлюсь Когда Руфа вышел из медпункта, время приближалось к 11 В такое время по Академии вряд ли бродит много людей. Ученица явно будет выделяться, различить её будет легко. Время недостаточно. «Могу особо не торопиться». С напряжением, вглядываясь в окружающую темноту, Руфа двигался в направлении общежития. «Эй, Клюэль, ты здесь? Если да, отзывись. А если нет, скажи, что тебя нет!» — крикнула Ада, стоя на дорожке около корпуса четвёртых классов. Девушка десяток секунд стояла на месте, дожидаясь ответа, но услышала только больно бьющую по ушам тишину. «Ну, если бы её было так просто найти, то и проблем бы не было». Сжимая в левой руке Гилл, Ада двинулась дальше по мощёной дороге. Отведённые ей зоной поисков были окрестности, достаточно удалённых от административного здания корпусов 3-х и 4-х классов. Найт, Мео и Тинг уже отправились осматривать территорию около расположенных поближе корпусов 1-х и 2-х классов. Сейчас малыш с остальными, наверное, обыскивает корпус первогодок. Аде достались самые удалённые места, поскольку она действовала одна и могла двигаться налегке. Но в любом случае, осмотреть настолько большую территорию всего в пятером было очень непросто. И хотя они договорились привлекать к поискам охранников, те вряд ли смогли бы так уж сильно помочь. Эх, была бы здесь сама Клюэль с её Фениксом, можно было бы поискать с воздуха. Мне тоже стоит побыстрее выучить какое-нибудь удобное песнопение. И всё же... Клель была не в том состоянии, чтобы взять и подняться с постели, однако всё же вылезла через окно и куда-то сбежала. Здесь явно что-то не так... Обычно она никогда бы так не поступила. В таком случае логично предположить, что тут замешано что-то ещё. Неужели похищение? Нет, замок на окне можно было открыть только изнутри. А становятся все запутаннее и запутанней. Как бы всё было просто, если бы это и правда оказался просто лунатизм. Ты так не думаешь? Ада очень резко остановилась. Её ноги замерли. Ну вот звук шагов исчез на одно мгновение позже. Слабые навыки преследования. «Если хочешь следить за Гиллше, то надо идеально совпадать в звуке шагов». Ада почувствовала странное присутствие сразу же после того, как отделилась от Нейд и остальных. «Значит, она ожидала, пока я останусь одна?» «Эй, я к тебе обращаюсь, сталкер недоделанный!» Не разворачиваясь, Ада перехватила Гилл обратным хватом и направила его кончик назад. «Сейчас я получу все ответы, даже если придётся применить силу!» академия Тремия Около корпуса первоклассов. Простите, что вам приходится помогать в поисках так поздно ночью. Этим должны заниматься мы, взрослые. Извинилась стоявшая ближе всех к зданию Тинка. Это не так. Клюэль, дорогой для нас человек. Разумеется, мы тоже будем её искать. Найт, не сбавляя ходу, прошёл мимо остановившейся Тинки. Какими бы ни были обстоятельства, нельзя бросать её больную одну. Да-да. К тому же, если не будем искать все вместе, то ни за что не найдем клулу на такой большой территории. Спасибо, Мю. А кстати, у меня есть к тебе один вопрос. Когда Клэль поступила в Академию, то уже проявляла такой невероятный талант к песнопениям. Например, могла призвать Феникса. Когда Клэль поступила в Академию, меня еще здесь не было. Взгляды Тинки и это сосредоточились на Мю. «Мм, сейчас вспомню», — сказала Мю. задумчиво сложив губы. Результаты её тестов были такие же, как и сейчас, ниже среднего. Но практические навыки были примерно на моём уровне. Но в любом случае, Клоло — это Клоло. Наверняка она втайне тренировалась изо всех сил, так что кто знает. Мео прервалась, затем пробормотала, а кстати, и продолжила. После объявления о состязании Клоло сначала выбрала в качестве катализатора краску, потому что она подходила для таких новичков, как мы. «Если подумать, то прямо перед состязанием она выглядела до ужаса обычной». «Прямо перед состязанием». «Это совпадает по времени с переводом в Академию Нейта». «А?» «Неожиданно услышав своё имя, Нейт перевёл взгляд с Меона Тинку. Салли рассказывала о вас с большим интересом». «Наверное, ты не знаешь об этом, Нейт?» «Но она крайне редко чем-то интересуется». «То, что время моего перевода и момент, когда Клэль резко улучшила свои песнопения, совпали...» «Это совпадение?» Ха- хо Такова чудодейственная сила любви к Лоло. И...» «Я же говорил, что всё не так!» «О, значит, мимо?» Спросила Тинка, посмотрев на Нейта очень серьёзным взглядом. «Да и в конце концов, Клюэль ведь постоянно спасала меня, и всё. Нет, уже это само по себе замечательно. Да и твои недавние слова о том, что... Клюэль, дорогой для нас человек, не совсем к месту». «Эээ... И вы туда же, госпожа Тинка». «Послушай, Нейт, когда люди растут, они обязательно на что-то опираются». Кристально ясным голосом сказала Тинка, «Смотри на Нейта притворно невинным взглядом». «Клюэль спасала тебя, но, думаю, это тоже в свою очередь поддерживал её». Несомненно, Найт искренне хотел, чтобы всё было именно так. Но сам он никогда этого не чувствовал. «Не знаю, но, думаю, было бы неплохо, чтобы было так». «В любом случае, сейчас было необходимо искать Клюэль». На дверях корпуса первых классов, как обычно, висел замок. Точно так же, как и с окном в медпункте, его явно никто не пытался взломать. Похоже, здесь её нет. Ага. Если бы она куда и пошла посреди ночи, то только сюда. Вряд ли мы найдём её в корпусе вторых классов. Давайте справа всё-таки поищем и там. Всегда существует хотя бы маленький шанс, даже если он один на миллион. Сказала Тинка, перехватив поудобнее свой чёрный чемодан. «Интересно, что же на самом деле случилось с Калуло?» Безразличным голосом пробормотала Мио. В голове у Нейта проносились сказанные клюри слова «Чем ближе рассвет, тем быстрее растёт цветок». Она хотела передать мне эти слова и чувства. «Рассвет и цветок». Тогда в медпункте мне одному она сказала «Возможно, внутри меня находится не Феникс, а нечто другое». Другими словами, рассвет указывает на её истинного духа, феникса, божественную птицу рассвета. Но тогда что означает цветок? В мире есть сотни или даже тысячи цветов. Не думаю, что речь идёт именно о настоящих цветах. Тогда что же это за цветок? Это же... А, кстати, цветы. Я помню, что видел что-то связанное с цветами. На полу медпункта лежали алые цветы. Это были... Нэйт вспомнил, как в первый день после его перевода Клюэль призвала в лаборатории цветок. Тогда она сказала что-то вроде «Амариллис. Мне с давних пор нравятся эти цветы». Это были амариллисы. Позавчера, когда я погнался за песней и поднялся на крышу, я увидел там райский сад алых цветов. И хотя они исчезли в одно мгновение, будто иллюзия, я полностью уверен, они были настоящими. На крыше? А? Что случилось, Нэйтс? Я не знаю, на какой именно крыше, но если песню тогда пела клюэль, то... гососпожетинка, мио! Голозами цвета ночи на это смотрел своих спутниц. Возможно клюэль находится где-то на крыше.